Земля. Лекция для пенсионеров прошла отлично. Старички отличались бодростью мышления и цепкой памятью. Рассказал им о гравитомграфии, гравилокации, продемонстрировал установку. Если вы говорите о гравитомграфии, значит есть и просто томография, спрашивает кто-то. Конечно, есть. Рассказываю, веду в соседний зал, показываю малый томограф. Возвращаемся. Выливаю на публику боль и печаль по поводу экологической небезопасности нуль т генераторов Видимо, я перебрал с эмоциями. Один старичок прослезился. Другой имел несчастье усомниться. Изливаю на них поток форму Пишу их на графическом планшете. Компьютер выводит на панорамные экраны. Что это за значок третьей формуле Спрашивает лысенький. Д, что-то по Д, всем координатным осям сразу. То есть по всем трем X, Y, Z? Нет, по всем двенадцати. Я его сам придумал. На отдельном экране выписываю все изобретенные мной символы групповых операций и кванторы. Теперь читаю лекцию только лысенькому. Лысенький предлагает выкинуть три моих знака групповых операций и заменить двумя своими. Бегаем вдоль экранов, тыкаем пальцем в формулы, спорим. Остальные заскучали, но мы не обращаем на них внимания. Выписываю несколько формул старой и новой нотации. Склонив голову, сравниваю и надолго задумываюсь. Старичок прав, запись становится короче и понятней. Неужели этот сморчок сходу въехал в мою математику? Я бы так не смог. Так ему и говорю. Напускаю на себя восхищение, предлагаю пройти тест на IQ. Он смеется, утверждает, что правка была чисто редакторская. Увидел повторяющие куски текста в формулах. Тут приоткрывается дверь, в комнату заходит, переваливаясь, бак, и спрашивает «Чаю?». Хорошая мысль одобряю я и сажаю его на плечо. Комиссия подхватывает и развивает идею, чуть ли не бегом покидает лабораторию. напуская на себя легкое сожаление и провожаю до вагончика.